Глава 93. Исповедь. 26 ноября 2280 года. Коперник 3. Второй купол. 18 часов 10 минут. Лица Юсупова и Варфоломеева были бледны. Губы прикушены. Что-то явно было не так. Только при помощи еще одного гвардейца они смогли втащить внутрь пленного, который вырывался, рыча и испуская от костюма волны слепящего света. «Котова сюда! Быстро!» — закричал я в рацию, помогая ребятам удерживать Ромея. Не прошло и минуты, как в подвал ввалился прапорщик в сопровождении Сенцова и Пашуты. Отодвинув нас в сторону, они скрутили пленного и ловко начали срезать с него защитный костюм специальными гидравлическими ножницами. Чтобы он не дергался и не мешал, ибо процесс был небыстрый, Котов коротким ударом приклада вырубил Ромея. «Фух, только сейчас отпустила, приложил ладонь к груди Кит. «Это точно», — согласился Снежок, опускаясь на стул в углу. «Думал, не дотянем». «Никогда я эту парочку еще такими изможденными и встревоженными не видел. Им же обычно море по колено. А тут...» «О чем вы?» — перепрыгнув через разрушенную ступеньку, в подвал спустилась Киричанская. «Он, когда нас увидел, сразу стрелять не стал», — пояснил гвардеец. «Замер и засветился ярче. И знаете, врать не буду. Так страшно стало. Захотелось просто бросить все и бежать». Именно бежать. Куда подальше, не глядя. «Вот-вот. Еле удержались», — согласился с товарищем Снежок. «Как справились?» «Как-как?» — стиснув зубы. «Стыдно стало. И злость меня взяла. После этого вроде как немного отпустила. Но все равно, как будто сердце кто-то на куски рвал». Лицо Варфоломеева наконец-то порозовело, и он даже вроде начал улыбаться. «Знаете... Словно тебя паника прямо волнами захлёстывает, и ты с мыслями собраться не можешь. Тонешь во всем этом. Движения даются с большим трудом. Гадство! Что же это за штука такая? Снежок снял с пояса фляжку с водой и, будто умирая от жажды, мгновенно осушил ее. Сверху спустился Минин в сопровождении Сласникова и Секаме, которые с большим интересом наблюдали за действиями штурмовиков. — Готово, командир, — доложил Котов, когда защитный костюм Ромея волнами скатился с тела ему под ноги. — Привязывайте. Начинаем. — Сейчас? — удивилась Юлька, отбрасывая ботинком в сторону светящиеся тряпки. — Сейчас. — Тогда я Дашу позову с аптечкой. Вдруг тебе опять плохо станет. Дорексу неспешно кружил вокруг одного из своих угнетателей, что-то бормоча под нос и злобно таращась на него. Наверняка у Сикаме к Ромеям накопилось множество претензий. Старик словно исполнял какой-то ритуальный танец. Мне почему-то захотелось закончить все это как можно быстрее, поэтому, поймав за руку проходящего мимо шамана, я вопросительно взглянул на него. Тот понял все без слов и, половчей, перехватив мои пальцы, подвел меня к пленному, показывая жестом, что я должен положить свою руку ему на плечо. Что я и сделал, с омерзением почувствовав прохладную, шероховатую и одновременно гладкую кожу чудовища. Как только ладонь моя легла на костлявое предплечье, глаза пленника распахнулись, а мне будто кто-то ударил по голове. Последнее, что я помню, — это падение на спину и бархатную тьму, пожравшую яркий свет от ламп на потолке. Тёмно-багровое небо над головой и странный зеленый свет под ногами. Я иду по улице с многоэтажными домами, больше похожими на ульи, чем на человеческое жилье. Мимо проходят ромеи в странных костюмах, проезжает транспорт. Вместо деревьев и травы повсюду растут разноцветные кристаллы разных размеров и формы. Их много, очень много. Я знаю, что эти штуки не только используют в быту, но даже добавляют в пищу и питье. А теперь в наручниках, в толпе точно таких же, как я. Меня больно толкают в спину, кричат вслед что-то обидное. Кажется, я на посадочном поле, так как впереди стоит несколько огромных кораблей, рядом с которыми чувствую себя букашкой. Я злюсь. Я готов порвать своих обидчиков в клочья, но дело в том, что я проиграл. Многие из нас проиграли и теперь станут изгоями, покинувшими отчий дом. Но наш лидер с нами, Хехчихач, не оставит нас. Целая лента воспоминаний о полете, какие-то планеты, и везде нас сопровождают Сикаме, верные рабы. Вот только каждый раз у них разный цвет кожи. Наконец-то мы добрались до нашего нового дома. Но кто-то занял планету и уродует ее. Уничтожает покров облаков, не пропускающих свет и лишнее тепло. Ворует драгоценные ресурсы. Сметем их и возьмем свое. Красные росчерки во тьме среди крапинок звезд. Сигнал тревоги под потолком. Мы недооценили противника. Много наших погибло. Главный корабль рухнул на берегу, но обидчику тоже досталось. Он потерпел крушение на острове. Чуть дальше. Мы в отчаянии. Большая часть нашей техники испорчена или повреждена так, что восстановить ее не удастся. Хорошо, хоть наш противник слаб и не может сопротивляться воздействию излучения кристаллов. Разве только их детеныши не поддаются страху. Но это не беда. Хех-чихач приведет нас к победе. Взрыв десантного корабля и множество разбросанных по земле тел товарищей. Снова промах. Военные действия продолжаются много месяцев. Мы отлавливаем их и убиваем. Убиваем. Только передавив всю эту пакость, Очистив от скверной нашей земли, мы сможем начать подготовку к захвату крепости. Я всеми силами пытаюсь избавиться от липкого, душного сознания инопланетянина, в котором бьюсь словно в клетке. И вот я уже наблюдаю все со стороны. Темный коридор, запах горящей проводки, красные и желтые огоньки, кое-где мигавшие на стенах. Из боковой комнаты выскакивают мальчик и девочка — Они держатся за руки и со всех ног мчатся от преследователей. Рамеи расстреливают их в спину, а потом добивают выстрелами в упор. Мальчик с каштановыми волосами, удерживающий в руке фонарик и бутылку воды, никак не хочет умирать, и на голову ему опускается подошва ботинка. Вроде бы я в лаборатории. Да, это очень похоже на земную лабораторию. Может быть, это на Анне? На кроватях лежат четверо людей, но я не вижу их лиц. Одна из них — женщина. Седой, сгорбившийся старик останавливается возле кровати каждого из пациентов. Может, это профессор Бергольц? За спиной его вооруженные ромеи. Я снова вижу смерть группы детей и женщины с осколком зеркала в руке. Но на этот раз смотрю на все с другого ракурса и досматриваю сцену до конца. До того момента, когда умирающая незнакомка отважно вонзает осколок в шею остановившегося возле нее ромея. Многоголосый вой отчаяния в моих ушах. Я знаю, Хехчихач мертв. Снова я снова в голове врага. Ненависть к голубому небу и зеленой траве тут и там пятнающий землю переполняет его. Волны страха, исходящие от ромеев, прячущихся за спиной Секаме, гонят тех вперед. Сотни рабов остервенело лезут на приступ крепости, отчаянно отбивающиеся от нападения. У них нет выбора, ведь их семьи во власти хозяев. Но мы — они — я уже запутался — Приготовили немало сюрпризов людям за стеной. Ждите! Последняя сцена — это поле битвы. Дымящиеся танки, мертвые тела синекожих, щедро рассыпанные вокруг, и раненная молоденькая девочка в шлемофоне, ползущая по земле. Тяжелые шаги позади и удары. Много ударов, превративших симпатичное личко, в кусок истерзанного, кровоточащего мяса. Вздрогнув всем телом и ударившись затылком о даже несмотря на то, что Котов поддерживал меня за голову и плечи, я очнулся. Грубо оттолкнув руки прапорщика в сторону, поднялся на ноги и, приходя в себя, окинул мутным взглядом помещение штаба и мерзкого гада в центре, в окружении штурмовиков. «Андрей, все нормально!» — бросилась ко мне Юлька, но, увидев мое лицо, отшатнулась в сторону. То же самое сделала и Суханова, удерживающая пальцами карандаш с нашатырным спиртом. Вырвав пистолет из кобуры на бедре, я большим пальцем щелкнул флажком предохранителя и, передернув затвор, трижды выстрелил в голову Ромея, замершего в кресле. В самый последний момент, перед тем, как нажал, на спусковой крючок, я видел, как зрачки его резко расширились. Он испугался.